Потрошилов поднял голову и страдальчески посмотрел на народ. Тот в ответ с холодным любопытством воззрелся на Алика. — Не пропустят, — подумал он. — Не пройдешь. По-доброму решил народ про себя. Бойкая девочка, ерзающая на руках несчастной мамаши с флюсом, высунула тонкий розовый язычок, очевидно приняв дядю за шутника. Алик шагнул с порога вперед. Обитатели коридора, разглядев потрошиловскую беду, тихо ахнули. Девочка, собрав глаза в кучу на переносице, сравнила размеры милицейского языка со своим. От удивления она забыла закрыть рот. Ее язычок остался торчать на виду, безжалостно напоминая Альберту Степановичу об утратенном здоровье. Он нервно протер очки и посмотрел по сторонам. Только возле одного кабинета не толпились страждущие. На нем значился номер один. И висела табличка «Удаление без очереди. Быстро и безболезненно». Правда, без кто-то добродушно заштриховал. И вместо этого приписав «очень» и пририсовав пару поперечья на единицу, превратив ее в могильный крест. Алекс сверился с амбулаторной картой. Ему было именно сюда. «Съели?» — без свойственной ему интеллигентности подумал он. «Бедолага!» — злорадно посочувствовал народ ему в спину. Героический капитан милиции робко поскребся и проник в первый кабинет сквозь слегка приоткрытую дверь. Прямо перед ним стояло зубо-врачебное кресло, больше похоже на шафот. Не в силах отвести взгляд, Александр. Присаживайтесь, — предложил глубокий бархатный голос. Но он чуть скосил глаза и остолбенел. Нельзя сказать, что Альберт Степанович потерял дар речи. Утренний чай и так лишил его радости. непосредственного человеческого общения. Но то, что капитан впал в транс, это точно. Стоящая у столика с инструментами женщина могла потрясти и более устойчивую нервную систему. Она, несомненно, была врачом. На простейшую логическую цепочку сил Валика еще хватило. В кабинете должен работать врач, Кроме женщины в белом халате здесь никого нет. Значит, она и есть. Челюстно-лицевой хирург. Ноги Патрашилова превратились в поплывающее желе. Он осел на крающик кресла и тоскливо замычал. Потрясение его оглушило. Женщина плавно развернулась. Она была огромна и похожа на легендарного терминатора. Короткие рукава халатика открывали мощные бицепсы и тащенные контуры предплечий. В разрезе воротника виднелись рельефные мышцы шеи. Загорелые мускулистые ноги были прикрыты лишь до середины монументальных бедер. Гладко зачесаны назад черные волосы блестели. отражая свет операционной лампы милая улыбка потрясающей женщины пригвоздила потрошилова к креслу не бойтесь я не страшная сказала она успокаивающе У -у -у -у", ответил алик даже не задумавшись что должно было бы означать вы очень красивая если бы существовала возможность дословного перевода. — Спасибо, — быстро ответила она, мистическим образом расшифровав мычание оторопевшего от пациента. — Кроме нас с вами никто этого не замечает. На улице в полглаза посвечивало тусклое питерское солнце. Легкий ветерок, северо-западный, 5-6 метров в секунду, Туч не нес. Так легкие перьевые облачка. И тем не менее в кабинете ослепительно сверкнула молния, и, сметая блестящие инструменты со столика, шарахнул гром. Произошел феноменальный природный катаклизм жуткой разрушительной силы. Альберт Степанович Патрашилов, мамин сын, 35 лет от роду, влюбился Стремительно, с первого взгляда и совершенно нелогично. Он был невысок, полноват и очкаст. Проще говоря, нифига не атлет. Женщина-врач в свободное время занималась тяжелой атлетикой, легко гнула в дугу стальные шпильки и жала 120 килограммов лежа. Небесное создание, воздушное видение Алика — Выигрывая мускулами, приблизилась, словно паря, в густом запахе лекарств. Паркет жалобно скрипнул под ее ногами. Ого! Что это у вас с языком? Женщина нависла неподвижным потрошиловым, похоже, собираясь всесторонние исследовать интересный клинический случай. Пациент невольно вздорогнул. <свят> Ответил он страдальчески. Понятно. Внимательней надо завтракать, наставительно сказала женщина врач. Вот я никогда за едой не отвлекаюсь. Алик охотно поверил. Отрастить такие бугры по всему телу на его взгляд можно было только полностью сосредоточившись на поставленной задаче. Внимательно разглядев потрошиловскую патологию, она покачала головой. — Возьмите олозоль, будете брызгать пять раз в день, и все пройдет. — Ну-ну, — с некоторым недоверием спросил Алик. — Я вас уверяю, — успокоил его глубокий бархатный голос. И он растекся по креслу, расслабившись. Наверное, впервые за утро, а по большому счету и за последние несколько лет ответственной и опасной работы среди внутренних органов. Слова благодарности истолпились в горле, но язык успешно играл роль коляпа Тогда они остались внутри, сладко прилипнув к небу. Любовь, запертая в алике, росла ежесекундно. Заполняя закоулки души сыщика, не занятые Коном Дойлем. Всерьез опасаясь взорваться от пучащих его чувств, Потрошилов начал приподниматься. И тут произошло нечто невероятное. Раздался молодецкий свист, и за окном грянул громогласный клич Банзай! Сразу за непонятным воплем Послышался ужасающий грохот. В распахнутое окно кабинета вместе с занавеской влетело нечто, ни разу не похожее на Бэтмена. Приземление летающего ужаса рядом с креслом походило на падение раненого мамонта. Стоматологическое отделение дрогнуло. Очередь в коридоре опасливо отодвинулась от первого кабинета. смутно подозревая, что шум произведен окончательно отпавшим языком. Пузырь, оттянутый за навески, опал. Из-под него показался человек в синем операционном костюме, фигурой, похожей на раздобревшего Тарзана. Лицо его было скрыто под маской. Нет, не карнавального зайчика, а обычной, хирургической. Серостальные глаза между ней и колпаком сверкали диким огнем азарта. В руках летающий доктор держал скрученную жгутом простыню, тянущуюся в окно. На весь кабинет разразился мощный бас. «Люда, дай протез!» «Ее зовут Люда!» — Тая подумал Алик. На странноватое появление постороннего — Он не обратил ни малейшего внимания. какой спокойно спросила она, легко приподняв оказавшийся на пути кресла вместе с пациентом.